О, если б мой отец взглянул, как я. Уильям Шекспир. Сон в летнюю ночь. Акт 1, сцена 1. Перевод Лозинского. 22 декабря. Бел. Я спешу по улице под пронизывающим ветром, глубже утыкаюсь лицом в шарф и ниже натягиваю шапку на уши. Я представляю, как они краснеют, потом синеют и наконец отваливаются. адски холодно всю дорогу до Сент-Маркс-роуд я развлекаю себя игрой в волшебного дракона пыха в такую погоду у нас с роуз это была любимая игра мы выдыхали облачка тёплого воздуха и представляли будто мы драконы действо сопровождалось страшными драконьими рыками которые я сейчас держу при себе в нашем околотке чего только не услышишь Мама терпеть не может этот район. Брезгливо морщит нос и всегда говорит что-то вроде: "Ведь можно же жить в Клифтоне или Котами, там, где по цивилизованнее, детка". Но даже здесь громкий драконий рык будет явно не к месту. А я люблю этот район. Наверное, по тем же причинам, по которым мама его не выносит. В нём бурлит жизнь и конгломерат людей, с которыми постоянно сталкиваешься и начинаешь дружить. Сейчас Рождество. и кругом украшения в окнах домов, и вся улица радостно оживлена. Так же было в прошлом месяце на Дивали. И на отмечавшийся ранее большой ифтар все собираются, угощают друг друга, слушают музыку и вместе празднуют. Мне это очень нравится. Я иду мимо мини-маркета и маршрут Темперэнс. Она надзирает за иносенсом, который сидит на корточках, баллончиками рисует рождественский вертеп на оконном стекле, закрашенном белилами. Temperance стоит за его спиной, темпераментно размахивают руками и костерит его почём зря. Талант данный Богом, нужно использовать на то, чтобы люди поняли силу его слова. Аллилуйя. Момент идеальный. Но её, аллилуйя, я делаю, дай петь и двигаю дальше. Сейчас я поворачиваю на Saint Marks Road и держу курс на St Mart. Магазин сладостей и пряностей, где планирую купить для отца специи, которые он использует дома. Теперь, когда у меня есть деньги, я готовлю ему рождественскую корзинку с ингредиентами и надеюсь найти то, что он оценит по достоинству и что вряд ли продаётся в других местах. На стенке стоит коробка с ёлочными игрушками. Я притормаживаю, копаюсь в ней и нахожу маленького раскрашенного оленя. Он выглядит таким старым и в то же время кажется, что им очень дорожили. Я сразу влюбляюсь в него и кладу себе в сумку. На моей ёлке он будет смотреться идеально. Потом мой взгляд выхватывает другую, очень старую игрушку, шерстяную лисичку, похожую на древнего плюшевого мишку. Местами она в заплатах, там, где шерсть вытерлась, и немного колючая на ощупь, а ещё без одного глаза. Но почему-то, помимо нездоровой зацикленности, напоминает мне Рори. Мне кажется, что ему понравится эта старая чучелка. Я просто в этом убеждена. И я отправляю её в сумку к раскрашенному оленю. Сегодня утром позвонила мама и сообщила, что папа дома, успешно прошёл курс реабилитации и уже повстречался с психотерапевтом, которого нашёл Рори. Видела ли я фотографии в прессе, на которых запечатлена их беседа. Он выглядит очень серьёзно. По её мнению, это безусловно большой шаг вперёд. Я не стала распространяться о том, что блокирую материалы об отце в своей новостной ленте, и о том, что, на мой взгляд, реабилитационный курс должен быть гораздо длительнее. По моим подсчётам, папу должны были продержать до сочельника. Я лезу в Google, и быстро выясняется, что фотографии делала не пресса, а мама, которая пряталась за перилазом в конце сада. Оно и понятно. Зачем идти на прогулку с психотерапевтом, особенно в декабре, как не ради фотографий? Мм, да. Эти двое стоят друг друга. Я благодарна Рори за желание помочь. Специалист, которого он нашёл, упакован дипломами и рекомендациями по самую макушку. В клиентском списке у него значится как минимум двое из Rolling Stones, а папа очень падок на всё звёздное. Если бы не настойчивость Рори, он бы никогда не отправился на реабилитацию и не встал на путь трезвости. Хотя я сомневаюсь в серьёзности его намерений и не уверена, что наши семейные проблемы решаются настолько просто, но начало положено, и есть вероятность, что папа прислушается. Я уповаю на откровение по пути в Дамаск, а воз до папы дойдёт, что ему, да и всему женскому населению планеты будет лучше, если он окончательно завяжет с пьянством. Особых надежд я не питаю, но, проснувшись сегодня утром, на мгновение потешила себя фантазией, Как вручу ему рождественский презент, а он прослезится и поймёт, что относился ко мне довольно по-свински. Эгоистично, да, но кому не хочется отцовского одобрения, особенно когда это одобрение настолько запоздало. Отсюда такой сдержанный энтузиазм в связи с предстоящими закупками. Я поворачиваю за угол. Старая церковь с каменными стенами и древними деревьями смотрится очень по-рождественски. Онаходящаяся рядом мечеть отсвечивает золотом и выглядит нарядно. Когда я иду мимо Атхали, мне на ум снова приходит Трори. Я достаю телефон и, не снимая варежек, набираю сообщение. Задача не из простых. Как всё прошло у мамы? Я полагаю, что всё в порядке. Это просто проявление дружеского внимания. Кроме того, я хочу узнать, что выяснилось на операции. Я не убираю телефон, потому что как только сообщение уходит, На экране сразу появляются точки. Рори пишет ответ. Разумеется. Не припомню случая, чтобы он заставлял меня ждать. Благодаря ему я узнала, что на свете есть порядочные, заботливые и благородные мужчины. И хотя такого, как Рори, мне не видать, это я знаю точно. Но он помог мне совершить монументальный шаг на пути к здоровому взрослому будущему. Когда я расскажу об этом Луизи, она обалдеет от радости. Но это я сделаю только после того, как Арори улетит из страны. Я люблю Луизу, но в данном случае доверия к ней нет. Она непременно решит вмешаться. Арори сейчас нужен своей маме. Ему не до объяснений с Луизой, которая будет пытаться свести его со своей чокнутой подружкой, настолько не отвечающей его идеалу, что даже смешно. Нас с Джесс даже сравнивать нельзя. Это всё равно что поставить кузена Ит рядом с Джиджи ходить. и предложить выбрать, с кем встречаться. Примечание. Cousin It вымышленный персонаж телесериала и киносериала Семейка Аддамс. Cousin Gomez Addams, представляющий собой комок шерсти ростом чуть выше метра, с надетыми поверх него шляпой и тёмными очками. Конец примечания. Бинг. Мама чувствует себя хорошо. Спасибо. Операция прошла успешно. Это такое облегчение, хотя я ещё до конца не осознал это, и она, по-моему, тоже. Как будто она ждёт, что ей скажут: "Нам очень жаль, миссис Олтерс, ошибочка вышла". Врач сказала, что лимфатические узлы, похоже, не задеты. Меня это очень беспокоило. Маму записали на полную мастэктомию в январе с последующей реконструктивной хирургией. Мама обычно такая позитивная, но известие про мастэктомию сразило её. Она с трудом привыкает к этой мысли. Зато ни химиотерапия, ни лучевая терапия не потребуются. И окончательная операция будет означать, что рак больше не вернётся. Так что, скрестим пальцы, это замечательный результат. Я могу только догадываться о том, как тяжело привыкнуть к мысли о мастэктомии. На рациональном уровне понимаешь, что это правильно и разумно, но на эмоциональном уровне это сложно принять. Возможно, Мне стоит навестить её в рождественские дни, если она захочет поболтать. Бинг. И да, она по-прежнему говорит о тебе и о том, каким чудом тебе удалось проникнуть в здание и доставить её сладкие подарки. Вечером подруга принесёт ей её пакетик, так что мама очень рада, что ещё год её секрет продержится. Я тотчас пишу ответ. Этого я сказать не могу. И рада бы, но нет. Ты бы умер со смеху. Просто не могу. Этого я и боялся. Я читаю его слова, слышу его смех и вижу морщинки возле глаз. О, господи. Как же я ляпалась. Телефон звонит, и я быстро жму на зелёную кнопку. Мне представляется Рори, и я считаю, что это он. Но это не так. Мгновение спустя до меня доходит, что звонит папа. Как было мило с твоей стороны проведать меня, Бэл. О, привет, папа. Рада тебя слышать. У тебя бодрый голос. Как дела? Я пытаюсь сохранять весёлый тон, но сердце бешено колотится. А так и неминуемо. Я уже на подступах. Отчаянно хочется курить. Это автоматическая реакция при звуках его голоса. До сих пор чёрт возьми, мне уже 30. Ну, я дома, готовлюсь к безалкогольному Рождеству. Жду не дождусь возможности ощутить тепло любящего семейства. Трезвость не уменьшила его сарказма. О'кей, буду рада с тобой увидеться. Лгу, как дышу. Человеку, которому ложь даётся с трудом, я не вижу в ней смысла. Подобный защитный механизм в разговоре с отцом должен внушать тревогу. А он нет. Я не чувствую ни малейшего беспокойства по поводу лжи. Или эта моя готовность угодить и получить его одобрение берёт верх над стремлением к полной честности. Могла бы повидаться со мной в любое время. Последнюю неделю я был в Бристоле. Ну вот, началось. Я бы с радостью, папа, но работаю очень много. А иначе бы пришла. А что, мама и Роузи навещали тебя? Не знаю, что со мной не так. Почему я переключаюсь с самозащиты на нападение? Мне известно, что Роуз не стала бы его навещать. Мама, конечно, приходила, а Роуз, как тебе известно, очень занята. Она должна быть рядом с Джеком. Работа, которую они выполняют, имеет большую общественную значимость. Общественную значимость. Вот как. Очевидно, терапия прошла не совсем зря. Последнюю неделю я была весь день загружена в школах города, а ещё трудилась на двух работах с частичной занятостью, папа. Неужели он не может понять, что я работаю, не покладая рук, что я становлюсь профессионалом, что кое-чего достигла за этот месяц и могу собой гордиться, что после долгих лет работы смогла заработать на своём шекспировском проекте. Пфу. Ладно, может и нет. Я стою прямо перед Свитмартом, и внезапно моё желание купить ему много-много необычных специй и приправ и идёт на убыль.